Глава, сорок третья. Вечереет, уже горят фонари, когда я возвращаюсь в общежитие к отремонтированной после вторжения двери. Двое гвардейцев входят в комнату, сразу раздается басистая «Ваши документы и цель визита!». Заглянуть внутрь не дают оставшиеся двое охранников, но женский голос проясняет всё. «Миссис Кнет, модистка. Мисс Дорн, моя помощница». Вот разрешение на пребывание в академии и работу с мисс Валерией. Ого! Значит, Тарлан умудрился получить разрешение на посещение модистки. Невероятная пронырливость. Теперь будет платье, и не будет причин отказаться от посещения свадьбы. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Праздничного настроения нет и в помине, но платье... Платье мне нужно, ведь старое... Кое-кто когтищами попортил. В комнате у стены три ящика с тканями. Рядом раскрыт целый сундук со всякими мелочами, кружевами, тесёмками. Пушинка очень придирчиво всё это обнюхивает. Модисткой оказывается худенькая женщина с густыми чёрными волосами. «Какая чудесная у вас зверушка!» Она отправляет меня на подставку в середине комнаты. «Раздевайтесь. Фигура отличная, ничего маскировать не придётся. Закатное пламя или винный багрянец». Её проворная рыженькая помощница, пока снимаю форму боевого мага, вытягивает из ящиков рулоны светло-красного и багряного цвета. Обходя меня по кругу, модистка вытягивает полотна из рулонов и прикладывает к моей груди. Небрежным жестом растрёпывает мои волосы магией, и локоны падают на плечи. Да, яркие цвета вполне подойдут. Может, что-нибудь не такое вызывающее? Робко предлагаю я. Не хотелось бы затмить невесту. Заказ был на яркое платье, которое подчеркнет красоту и блистательность. Ну, Тарлан, хочешь, чтобы меня за километр видно было. С другой стороны, когда Арендар вернется, платье очень пригодится, ведь мы можем куда-нибудь сходить. Пушинка наблюдает за нами заполненной её тушкой столешницы секретера. Глазом не успеваю моргнуть, как костюм боевого мага сменяется тонкой сорочкой, подъюбниками и корсажем. Когда модистка подгоняет корсаж не только нитками, но и заклинаниями, я понимаю две вещи. Первое — она не шарахается от меня, как жители Нарбурна, потому что сама волшебница. Второе — если она маг, её услуги стоят дорого — И она приехала сюда. Это дополнительные расходы, а еще доплата за срочность. За это платье я буду расплачиваться много лет. Тарлан решил посадить меня на короткий поводок долго. Пройдоха. Модистка достает из сундука с кружевами каталог, расщелкивает крепление и, пробежавшись по изображениям взглядом, несколько листов протягивает мне. «Мисс, поверьте моему вкусу, эти фасоны идеально подчеркнут достоинства вашей фигуры». Оглядываю пять предложенных вариантов. «Почему у всех такие глубокие декольте?» «Мне заказали эффектный вариант. При ваших данных и дефиците времени глубокое декольте — самый простой способ произвести нужное впечатление». «Мне что-нибудь поскромнее, пожалуйста». «Возвращаю ей листы». «Чтобы молодая девушка и отказалась от таких фасонов?» Мадистка недоверчиво вздёргивает брови. «А где желание произвести впечатление на своего мужчину?» «О, Тарлана она моим мужчиной сочла. Что он ей там наговорил?» «Смею надеяться, это...» «Похлопываю себя по груди. Не единственное моё достоинство». Мгновение окажется, что мадистка рассердится... Но в глазах появляются весёлые искорки, а губы расплываются в улыбке. Что ж, скромнее так скромнее. Не всегда нужно следовать желаниям мужчин, даже если мужчины уже дарят платья. «Это не подарок», — усмехаюсь я. «Деньги придётся вернуть, так что следовать желанию данного мужчины не обязательно». «О!» — модистка вскидывает брови и снова заглядывает в свой каталог. «А платье в подарок что-нибудь значит?» Уточняю на всякий случай. От ни родственника, ни опекуна предложение сблизиться, а принять такой подарок значит согласиться. Всё до последнего медика Тарлану за платье отдам. Некоторое время, покопавшись в рисунках, останавливаемся на платье с многоярусным подолом и широкими рукавами, а декольте, прикрытое сетью кружев, берём с другого рисунка. После этого модистка и её помощница чертят вокруг меня магические печати, на полу, в стороне ещё одну, куда кладут рулоны светло-красного закатного пламени, лезвия, иглы и нити. Совместное портняжное заклинание похоже на пение. Воздух от него густеет, пахнет грозой, взлетевшая ткань окутывает меня, сверкают лезвия, разрезая её на лоскуты, иголки сцепляют получившиеся детали — Нити стягивают, меня всю пронзает ощущением творящейся магии, её величием. Почти не дышу, а ткань соединяется в платье. Тяжёлые крылья рукавов накрывают руки, подол расправляется на подъюбнике. Кружева на декольте создаются в следующий заход. Грудь оплетают золотые нити, узор перекидывается на лиф, корсаж, рукава. Изящное золотое кружево, похожего рисунка, прошивается по кромке подола и краям рукавов. Но финальные доработки застёжкой на спине, проверку и закрепление швов, миссис Кент с помощницей, делают вручную. Глядя на чёрное небо за окном, изумляюсь. А где ночью пропадает Ника? В её олькове на тёмно-синем покрывале кровати белеет записка. «Лера, сегодня меня не жди. Я на официальной встрече вампиров. Впервые. Волнительно. Пожелай мне удачи. Ника». «Удачи желаю сразу. Я бы тоже волновалась, если бы пришлось явиться навстречу вампиров, даже если бы сама была одной из них. Может, чая?» — в который раз предлагаю я. «Мы хотим закончить быстрее!» — качает головой миссис Кнет, пришивая к золотой сетке кружев шарики страз. За четыре с половиной часа они с помощницей создают настоящий шедевр, Когда в зеркальной гардеробной надеваю его для финальной примерки, просто дух захватывает. Платье роскошно, и за сверкающих кружев кажется безумно дорогим. Даже спрашивать пока не буду, сколько стоит, чтобы не воспылать желанием убиться головой об стену. В нём талия выглядит осиной, грудь больше, и цвету кожи волос оно подходит. Я словно... словно... как принцесса. Улыбается миссис Кнет, наконец прекращая искать недостатки в волшебном творении. «А то, что оно сделано с помощью заклинаний, скажется на его долговечности. Мы использовали магию для управления реальными материалами. Когда остаточные эффекты заклинаний развеются, волокна останутся в прежнем состоянии. Техника отработана и хорошо показывает себя уже несколько столетий. Можете ходить спокойно». Ещё неделю оно будет водонепроницаемым и грязеотталкивающим. Далее защитные заклинания нужно обновлять. Постоянным клиентам — скидка». Она протягивает золотую с чёрным визитку. Мельком глянув на витиеватая мисс Кнет, модистка с магией, киваю. «Спасибо. Даже не знаю, как вас благодарить за столь чудесный результат. Сияйте!» — подмигивает мисс Кнет. Снова оглядев себя в зеркало, понимая, что сиять в таком наряде легко. Только залегшие под глазами тени портят картину. Мне срочно нужно выспаться. Но пока мисс Кнет с помощницей собираются, я снова кручусь перед зеркалами. Невероятно. Волшебно. Арендара бы сюда. Увидеть восхищение в его глазах. Моя улыбка гаснет. Как он там? Как себя чувствует? ответ на мучительные, убивающие восторг вопросы, настигает ночью. Чёрные стены с троплениями звёзд. Это место так мучительно знакомо по снам, что сразу понимаю, я сейчас в академии, а это выдумка или правда, которую волшебным образом познаёт моя душа. Каменный пол не холодит босых ног, я в тепле и неге постели но вижу мерцающие стены, обугленные куски мебели, из глубины лабиринта доносятся глухие удары и рык. Не знаю, дано мне определённое время пребывания здесь, или оно кончается встречи с арендаром а может, это просто игра воображения, но иду на звук, ускоряю шаг, бегу. Кружевная сорочка хлещет по ногам, взметается вокруг них языками пламени, подарок арендара вероятно имеющий такой же смысл как дарение платья и я его опрометчиво использую потому что жалко отказываться от красоты или я не так уж против подтекста невесомой беззвучной тенью выскакиваю в зал на фоне черной стены ослепительно ярко выделяется фигура цвета расплавленного золота мужчина арендар упирается в стену наклонив голову со всей силы давя на Створки ворот. Это не стена перед ним, гигантские ворота. Медленно, шаг за шагом, приближаюсь, боясь спугнуть, страшась вновь оказаться в кровати Академии. Зарычав, сияющий Арендар ударяет кулаками в ворота, бьёт по ним, сотрясая чёрные комнаты отголосками титанических ударов. Обычный камень раскрошился бы, на этом не царапины. С каждым шагом пламя в фигуре Арендара потухает, возвращая его растрепанным волосам темный цвет кожи-белизну. Костяшки пальцев разбиты в кровь, вены вздуваются от напряжения. Сдрогнув всем телом, арендар почти поворачивает голову и тут же отворачивается. Застывает, крепче сжимая израненные кулаки. Прошлые разы, каждый, меня вышвыривало отсюда, стоило нам посмотреть друг на друга. Возможно ли, что, не глядя в молчании, Я смогу остаться здесь дольше. И где это здесь? Сон? Реальность? Лера, я не могу пробить эту защиту. Сон или реальность? Я знаю, что-то случилось, но отец меня не выпустил. Это безумие. Никогда он не поступал так глупо. Держать меня здесь просто бессмысленно. И я не понимаю, почему он... Мощным рывком меня выдёргивает в тело. Вальков, Академию. Вдох обжигает лёгкие, я задыхаюсь, хватая ртом в воздух. Сквозь довернувшиеся слёзы виден лишь тусклый свет. Что? Что происходит? «Лера, пора вставать», — зовёт Ника. «Нам ещё себя в порядок приводить». «Ой, но...» — пушинка нависает надо мной, щекоча подбородок шерстью. «Эй-я!» Вдыхая и выдыхая, постепенно выравниваю бешеный стук сердца. Странное ощущение, словно меня разодрали на куски, а теперь они медленно склеиваются. Штора отодвигается, заглянувшая в мой тёмный ольков, Ника хмурится. «Лера, ты в порядке?» «Мне снятся странные сны, в которых я встречаюсь с арендаром «Скучаешь по его попыткам тебя запереть?» Ника приподнимает брови. «Ладно, прости, неудачная шутка». Её глаза задорно блестят, хотя она пытается выглядеть сочувствующей. Приподнявшись на локтях, спрашиваю. «Как думаешь, это может быть проявлением какой-нибудь ментальной связи?» «Хм», — Ника постукивает острым ногтем по губам. «На тебе его метка. Ты развиваешь ментальные способности, и наследный принц тебе доверяет. Теоретически это может ослабить его ментальную защиту в отношении тебя». А что, метка даёт возможность ментально на него влиять? При определённых обстоятельствах – да. Поэтому метки не раздают направо и налево. Хотя это довольно удобная штука, особенно сейчас, когда где угодно могут появиться культисты и вестники бездны. Кстати, очень рада, что визит в банк не стал для тебя смертельным. Никак не пойму, тебе так и не везёт? Или всё же везёт? Вроде постоянно вляпываешься в неприятности, но ведь заканчивается всё хорошо. «Сама не знаю». Провожу ладонью по шее, кажется, сердце успокоилось, да и ощущения в теле намного лучше, будто я, наконец, собралась по частям. «Как встреча с вампирами?» «Отлично, получила приглашение на пару кантонов. Будет где провести каникулы, если доживу до них с такой везучей соседкой». Ника подмигивает. «Поднимайся, пора прихорашиваться». «Не хочу». Постанываю я, утыкаюсь лицом в пушинку. Так-то собиралась в подушку, но мохнатая гора даже не шелохнулась, чтобы дать мне перевернуться нормально. Спать хочу. Только это ложь. Хочу лежать и думать о видении, о разбитых в кровь руках Орендара. Они действительно сейчас такие, или мне просто хочется думать, что он отчаянно пытается вернуться ко мне. А его слова о странном поведении императора... Действительно странно в ситуации, когда вестники бездны вылетают отовсюду, запирать одного из тех немногих, кто может им противостоять, или император хочет защитить наследника, ведь в прошлый раз из-за меня арендар дрался с вестником. Что если император использовал наказание как предлог обезопасить арендара стенами башни порядка? «Лера, вставай!» Ника снова ко мне заглядывает. «Я серьезно, пора собираться». Ты же не хочешь обидеть жениха и невесту опозданием? Да, нехорошо будет. К тому же, за мной зайдёт профессор Эзалон. Потягиваясь, слезаю с кровати, чтобы окунуться в приготовление к свадьбе. Уже искупавшаяся Ника загоняет меня в ванну, вливая в воду, пахнущую розами жидкость. Это придаст коже ровный матовый здоровый вид. Обязательно окунись головой. Нужно минимум 10 минут, так что сделаешь несколько заходов. Убрав флакон, снимает с полки бутылку. Затем спустишь воду и вымоешь голову этим. Это сделает волосы гладкими и послушными. «Спасибо». «Пожалуйста, потом накрашу тебя. Твоему платью надо соответствовать». Боюсь представить, во сколько оно мне обойдётся. Ворчу я, приподнимая подол сорочки и забираясь в ванную. «Оно слишком шикарно, чтобы шалеть деньги. К тому же, если ваше с дело пойдёт в гору, а почти наверняка так и будет» ты сможешь позволить себе более роскошные платья или перейдёшь на содержание императорской семьи». «Ника», — качая головой, вспоминая израненные руки арендара «не напоминай об отборе. Об этом трудно не думать. Вот именно, поэтому можно без напоминаний. Я и так волнуюсь». «О чём? О том, что тебя выберут? Или о том, что не выберут?» «Не знаю. Не спрашивай, пожалуйста». Кивнув, Ника оставляет меня наедине с горячей ванной и мыслями о плененном арендаре. Правду я видела? Или сон? Стену в кружевную сорочку, погружаюсь в пахнущую розами воду. Тепло проникает под кожу, согревает, гонит прочь охватывающий сердце холод. Надо успокоиться. В самобичевании пользы нет, только хуже себе сделаю. Измучаюсь и потом растеряюсь в критический момент. Нет, нужно расслабиться учиться, обустраиваться, не оглядываясь на то, что могу стать женой Арендара, потому что если замужество будет единственным моим достижением здесь, то напавшие на меня девочки правы, и без Арендара я никто. А я хочу быть кем-то, и без него, и с ним». Ванна расслабляет, ласкает, кожа на глазах становится ровнее, даже редкие родинки бледнеют. Задержавшее дыхание, погружаюсь в воду. На более нежном лице чувствуется, как магия очищает поры и проникает в капилляры, улучшает кровообращение. Успокаивает. Ника знает толк в косметических средствах. Шампунь тоже с магической добавкой, под строями воды, волосы сами собой распрямляются, распутываются. Из ванной я выхожу растрёпанная и спокойная. Пушинка приподнимается над диваном на балконе, осматривает меня через спинку и зевнув, вновь укладывается. «Давай сюда», — командует из гардеробной уже накрашенная Ника. В ее высоко убранных волосах сверкают крыльями черные бабочки. «Сейчас накрашу тебя магией. Только не шевелись, я обычно лишь себе делаю, а у тебя рельеф лица другой». Не обижать же ее недоверием. Усаживаюсь перед ее зеркалом, на столешнице блестят красные заколки, баночки, и скляночки с тенями, пудрой, помадой. «Итак...» — Ника касается моих волос. Вода с них струей утекает в плошку, миг, и они сухие. Следующие несколько жестов собирают верхние пряди высокий пучок, а нижние завиваются крупными локонами. Ника придирчиво меня оглядывает. М -м «Нет», — заявляет решительно. Следующая прическа собирает волосы в высокий гребень, охватывающий волосы от виска до виска и поднимающийся на затылке. Что-то вроде корзинки из волос, только выше и плотнее, лишь у висков остаются трогательные пряди. «Да, так лучше», — кивает Ника и взмахами рук нашпиговывает прическу сверкающими шпильками. «Жаль, сережек подходящих у меня нет». Кручу головой. Волосы не просто собраны вверх. Они переплетены в узор из косичек. Такую сложную прическу вручную просто не создать. «Замри!» — Ника касается пальцами моих висков. «Только не шевелись!» Со столика в лицо мне взметается разноцветная пыль и оседает на веках, ресницах и губах, подкрашивает щеки неотличимым от настоящего румянцем. «Фух!» — выдыхает Ника и вглядывается в мое отражение. Вроде ровно. Макияж она мне сделала нежный девичий, подчеркивающий глаза, в то же время, как у нее в акценте на ярких губах больше дерзости. Ровно, растерянно отзываюсь я. И очень быстро. Это просто невероятно. Практикам. Улыбается Ника. Одевайся, я безумно хочу увидеть тебя в этом. Она указывает на аллеющее в раскрытом шкафу платье, волшебное в прямом и переносном смысле. «Поможешь?» — ловлю её взгляд в отражении. «О, да!» Приятной шелковистой тяжестью ложатся на бёдра и ноги подъюбники корсаж так удобен, что ничуть не пугает перспектива носить его несколько часов. Платье мягко шелестит, а кружева целомудренно прикрывают вырез на груди. Пушинка заглядывает в гардеробную посмотреть, чего это мы возимся. «Серёжек не хватает», — снова стонет Ника. «Да». Рассеянно выдыхаю я. Моё отражение окажется не моим, настолько оно невероятное. Вот бы Арендару показаться. «Бесподобно!» Ника обходит меня по кругу. «И сидит так хорошо, просто чудо! Кто модистка?» «Миссис Кнет. Ника изумлённо вскидывает брови и продолжает ходить вокруг. «Тогда понятно, почему оно такое идеальное. Ой, мне же тоже надо одеваться!» Вытащив из шкафа тёмно-синее платье с морозными узорами по подолу и рукавам, она, отмахнувшись от предложения помочь, быстро облачается с помощью магии. У Ники под платье есть и серьги, и широкая бархатка с каплями-подвесками и браслеты. «Огонь!» «И ночной холод», — констатирует Ника, глядя на наши отражения. «Мы тоже, как жизнь и смерть, весьма в тему молодожёнов. И мы готовы». Тишину нарушает стук. «Наверное, это изалон. поправляю локон. «Он меня сопровождает». «Прости, но я этому рада». «Профессор, на мой непритязательный вкус намного более безопасный спутник, чем дракон правящего рода. Может, расскажет что-нибудь интересное, а не станет лишь глазами тебя пожирать». «Думаешь, на свадьбе будет настолько скучно, что нам потребуется интересный собеседник?» Пропуская Нику вперёд. Обогнув пушинку, она царственно вышагивает к входной двери. «Хм, у профессора Огната специфическое чувство юмора, так что скучно нам точно не будет». Надеюсь, обойдется без конкурсов, типа «Найди потерянную руку зомби в куче трупных рук». «А что, такой конкурс могут устроить?» — застываю я. «О некромантах всякое говорят. Это тоже». Ника открывает входную дверь. «Следовало догадаться, что не могло получиться так, чтобы за мной просто зашел профессор Эсалон. Со мной, похоже, все по плану быть просто не может».